На четырех я побывал, и где находятся еще два, я не знаю, но совершенно точно один из них недалеко от радарной станции ПВОшников. Если они мою сигнальную ракету увидели, то мощный взрыв точно не пропустят. Тут все на уши поднимутся. Если я все правильно понял и сделаю как надо.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 Куча таких камней на болоте, включая центральный, разворочена жуткими взрывами. Рядом с такими выжить проблематично. Это как минимум, а скорее всего и невозможно. Уже несколько часов ломаю голову, как для колотушек придумать дистанционный взрыватель. И ничего в голову не приходит. На каждом из целых камней кабелем привязаны по два взрывных устройства. Рукоятки с гранат я снял.